Глава десятая. Теперь Эрин. Я на Фиджи. Выхожу из терминала на ослепляющее солнце. Еще вчера сидела на работе в Лондоне, и вот я здесь. Беру машину на прокат. Водитель из меня неважный. Трижды заглохло, выезжая с парковки. Парень из прокатной конторы аж поморщился. Смена часового пояса на мне явно сказывалась. Глаза не видят, ноги не ходят, во рту сухость. В Лондоне у меня машины нет, и я отвыкла от вождения. Однако стиль езды не изменился. Быстрый разгон, резкое торможение. Еду по извилистому шоссе мимо обшарпанных магазинов, баров и замусоренных обочин. Преломленные тонированным стеклом лучи солнца падают на грудь наклоняюсь к панели управления настраиваю кондиционер вот он долгожданный глоток прохлады аэропорт в нескольких километрах позади и пейзаж начинает напоминать фиджи каким я его помню красноватая земля лоснящаяся зелень растений лотки с фруктами вдоль дороги где продают свежие кокосы и огромные связки маленьких зеленых бананов за поворотом Плеснула бирюзой море. Проезжая мимо ярко освещенной витрины художественной галереи, замедляю скорость, присматриваюсь. А мы с Лори тут проезжали, я помню. Она обернулась посмотреть на красивые морские пейзажи. «Хочу на нее взглянуть», — сказала она. Я остановила машину, передние колеса запрыгнули на тротуар. Лори выпорхнула на дорогу и пошла к витрине. К сожалению, галерея была закрыта, и Лори глядела на масляный холст с улицы. Я наблюдала за ней в отражении стекла. Такая увлеченная и безмятежная. Остановилась только, чтобы увидеть прекрасное. А я думала, вот бы и мне так полюбить что-то всей душой. «Заедем на обратном пути», — пообещала я, когда сестра вернулась в машину. «Увы, мы так и не заехали». Навигатор сообщает о прибытии к месту назначения. Сворачиваю налево в обрамленный каменными столбами арочный въезд тщательно продуманная вывеска, над которым гласит «Отель Пасифик». Паркую машину перед огромным белым зданием. Безупречно подстриженную лужайку поливают разбрызгиватели, любуюсь яркими цветами на клумбах, идеально сформированными кронами деревьев. Я забронировала номер из аэропорта по телефону, а теперь думаю, почему я выбрала тот же самый отель. Здесь я видела сестру в последний раз. Прошло два года с тех пор, как мы с Лори вместе поднимались по мраморным ступеням этого роскошного вестибюля с высокими потолками. Помню шуршание ее платья, как она запрокинула голову и уставилась на куполообразный деревянный потолок с резными цветами. «Красиво!» — восхищалась она. «В этом фиджийском отеле мы хотели переночевать перед полетом на островок Лимаджи, где нам предстояло провести отпуск». Вы, все пошло не по плану. В отель я вернулась уже днем. С похмелья, не выспавшаяся, казнила себя, на чем свет стоит, испортила сестре отпуск. Хотела забронировать другой рейс. Раздумывала, чем бы ее порадовать, чтобы скрасить свой проступок. А партия на стойке сказал. «Вас ожидает мистер Стивен Уилс, британский консул». «Консул? Меня?» Я подумала, они ошиблись. Прошла через этот самый вестибюль. Хотела заговорить, но первым заговорил Стивен Уилс, Субтильный мужчина с крепким рукопожатием. «Вы Эрин Холм, сестра Лори Холм. Она летела рейсом FJ-209 на Лимаджи. Вы должны были лететь с ней, верно?» «Тысячу раз, да!» «А потом удар под дых. Неожиданный, стремительный. Я даже не успела опомниться». «Самолёт, на котором летела ваша сестра, не добрался до места назначения. Управление гражданской авиации Фиджи Пытается выйти на контакт с экипажем. Ведутся поиски. Так. Все началось. Следующие три недели я провела в отеле. Рыскала по коридорам в поисках лучшего места для приема интернет-сигнала. Донимала местную полицию, требуя отчетов продвижения расследования. Постоянно ходила в консульство. Отвечала на звонки обеспокоенных друзей Лори. И вот я на стойке регистрации жду, когда управляющий... Стройный учтивый юноша заселит прибывшую пару гостей. Очередь доходит до меня, и виной ли тому мой замученный вид, но молодой человек наклоняется чуть ближе и со всей искренностью говорит «Несказанно рад, что вы остановились именно у нас. Я в полном вашем распоряжении, меня зовут Теа, обращайтесь в любое время». Мне кажется, я уже видела эту широкую улыбку. Интересно, работал ли он здесь два года назад? Пожалуй, нет. Слишком молод, больше похож на школьника. Я благодарю Тиа, отказываюсь от помощи носильщика и, накинув рюкзак на плечо, миную лифт на пути к лестнице. Шагая по коридору к номеру, прохожу мимо зеркала в раме из отполированного водой дерева и вижу свое отражение. Темноволосая, бледнокожая девушка с ношей за плечами. Под глазами... Темные круги, сгорбленная спина. Есть что-то еще, но я не могу выразить словами. Путешественница в погоне за тенями. Вижу широкие лямки рюкзака, который может поведать о приключениях и нехоженных тропах. И мне тоскливо, сама не знаю почему. Глядя на свое отражение, я будто вижу другую себя. Лишь отблеск той, Кем я хотела бы стать? Увы. Как до нее дотянуться? Не знаю. Иду дальше, чуть заторможенная, напряженная. Ты, напряженная, не выдумывай. Подает голосок Клори в моей голове. Она улыбается. И я тоже. Номер встречает ледяной прохладой. Поиграв с клавишами, нахожу кнопку выключения кондиционера. Иду к балкону. Распахиваю створки и шагаю в густую жару. День уходит в облака цвета пыльной розы. Слышится гул самолёта. Меня пробирает неприятный озноб. С некоторых пор я особенно к ним внимательна. Над Лондоном они летают постоянно. Я слышу их перед завтраком, по дороге на работу, когда еду на велосипеде. Слышу через огромные окна офиса и ночью лежа в постели, когда пытаюсь заснуть. В первые месяцы после исчезновения Лори гул летящего самолета приковывал меня к месту. Я замирала, почти не дыша. Вытягивала шею, напрягала плечи, искала его на небе и смотрела, продолжит ли путь. Или вдруг начнет петлять, теряя высоту, штопором устремиться к земле. Я ждала, пока он не исчезнет из вида, оставив после себя облачко пара на пустом небосклоне. Мне стоило больших усилий научиться их не замечать, ну или не уделять им столько внимания. Однако здесь, на фиджи вид летящего самолёта вызвал тоже острое чувство, словно сильные руки сжали грудную клетку. Вероятно, этот небольшой самолёт направился на один из отдалённых островов. Я видела статистику, все пассажиры благополучно доберутся до места назначения. Шансы попасть в авиакатастрофу — один из одиннадцати миллионов. Из одиннадцати чёртовых миллионов! Как тебя угораздило, сестрёнка! Вероятность погибнуть в автомобильной аварии — один к пяти тысячам. Ступая на борт самолёта, Вы вручаете пилоту право распоряжаться вашей жизнью. Двери заперты, самолет в воздухе, никуда не деться. Вся надежда на то, что за штурвалом человек в полном уме и здравии готовы принять единственно верное решение. Мои мысли поворачиваются в сторону капитана Майка Пятьдесят 53 года, волосы темные с проседью. Австралиец. Безупречный лётный стаж, женат, есть сын. Таким он предстаёт в прессе. Но это не полная картина. Завтра увижу его лично. Никакого блестящего плана у меня нет. Просто пойду в больницу, постараюсь найти пилота и поговорить. Мне нужно всего несколько минут. Посмотрю в глаза и спрошу, что произошло на самом деле. В стенограмме Безжизненные слова. Я же хочу оценить его мимику, увидеть глаза. Я два года размышляла об исчезновении рейса FJ-209. Два года по ночам в голове свербили вопросы. Хваталась за любую зацепку и плыла по извилистому потоку воображения, ожидая, куда он заведет. Мысленно перелистываю расшифровку стенограммы. Вспоминаю скудные ответы Майка Брасса и многочисленные пропуски. «Помощник детектива. Нам известно, что накануне полета исполнился год со дня смерти вашей дочери. Вы приступили к работе в стабильном эмоциональном состоянии?» Майк Брас молчит. «Да». Пилот солгал. Солгал о том, что произошло в ночь перед полетом. «Я в этом уверена, потому что тоже солгала».